Тороп и Всеслав с надеждою, спустясь во враг, Пошли скорыми шагами к Днепру. Меж тем небеса снова помрачились, Густые слои черных туч, застилая друг друга, Расширялись медленно по небосклону. Мало-помалу исчезал дневной свет, И вдруг грозные зловещие сумерки Спустились на крутые берега Днепра. Дождь еще не шел, ветер молчал, но волны на реке вздымались все выше и выше, с воем катились одна за д р у г у ю выплескивались на берег и, шипя как змеи, рассыпались пеную по гладкому песку. «Вот уж близехонько», — сказал Тороп, прервав свое долгое молчание. «Ну, жутко нам на Днепре будет, да делать нечего. Пойдем потише, боярин. Видишь, как твоя невеста-то уморилась. Дай ей вздохнуть», А я меж тем расскажу тебе, как проведал об измене этой старой ведьмы. Я шел к вам от моего боярина. Вот как я поравнялся с пчельником. Послышалось мне, что за плетнем под навесом кто-то крупно разговаривает. Я ближе, а говор все громче. Кому бы, подумал я, в пчельнике живет один старик? Дай погляжу. Подошел. Смотрю в щель. Ах т и Человек двадцать варягов. Мечник Фрилав, ч е л я д е н е ц к н я ж с к и й Садко и задушевный твой друг Стимит. Я прилег наземь, приложил ухо к плетню, слышу, спорят так, что хоть в рукопашную. Стимит говорит, переждем грозу под навесом. А Фрилав ревет, чего дожидаться, или не слышите? Садко божится, что мы неотменно их захватим. Да что вы верите этому сычу одноглазому, — закричал Стемит. «Ну, — н о статочное ли дело, чтобы они стали держаться близ Киева? Вот уродина Садко и захрюкал, как Боров. — Эй, молодцы, не зевайте! Уж я вам говорю, попались зверьки в ловушку. Вахромеевна на ветер словечко не вымолвит, и давячи, как я у нее был, так нагляделся и наслушался таких страстей, что у меня и теперь еще волосы порядком не прилягут. Она обещала мне выдать их руками. Вот Стимит заговорил что-то еще, а я вскочил д о бегом. Прибежал в избушку, п у с т е х о н ь к а Один черный кот м и у ч и т в сенях. Да сова подпрыгивает на насести. «Уж не она ли эта проклятая обернулась совою?» — подумал я. «Чего доброго! Глядь в с в е т ё л к у вас нет. Так меня варом и обдала. Я на огород... Ну да, остальное вы сами знаете. Теперь чай ищут ее по всем углам. Пускай себе пошарят хорошенько. о н и найдут, таковось и назад вернутся. Постойте-ка, да вот никак и место угорское. Эка темнить. Подумаешь, словно в сумерки. Одне протокормилец как расходился. Так ревмя и р е в ё т В самом деле, сказал Всеслав с невольным содроганием. Посмотри, как он волнуется и кипит. Чего ж ты боишься, боярин? Но разве мы не можем утонуть в Днепре? А за что ему, батюшки, потопить нас? Возразил спокойно Тороп. Что мы ему сделали? Нет, молодец, все будет ладно. Лишь только бы боярин мой не опоздал. Ну вот и оскольдова могила. Наши беглецы, пройдя мимо развалин церкви, зашли на небольшую насыпь, венчающую главу высокого утеса. Как грозный старец Исполин, стоял он, склонившись угрюма над рекою. Казалось, внимал ее буйному ропоту и как будто бы прислушивался к плеску волн, которые, крутясь и бушуя, обливали пену его вековое подножие. «Постой-ка, молодец!» — сказал Тароп. «Вон что-то чернеется у того берега. Кажись, лодка...» Всеслав устремил свой взор в мрачную даль и, хотя с трудом, но рассмотрел, что небольшой челнок, управляемый одним человеком, то исчезал среди волн, то снова появлялся на поверхности воды. — Так и есть, это боярин, — продолжал т о р о п Да и кого нелегкое понесет в такую погоду на челноке? Эк его поматывает, словно щепочку на Днепровском пороге. Ну, трудно будет ему причалить к нашему берегу. «Вишь здесь какой прибой!»